Четвертый день. Ад. Сын мой, ты знаешь, как я люблю людей Нового Эдема. Ты готов исполнить мою волю? Пусть будет твоя воля, но не моя. Иисус, ты единственный мой сын, и я хочу, чтобы ты спас тех, кто искусился и попал в ад, на планету Земля. Ты искупишь их грехи, чтобы они смогли вернуться в Новый Эдем. Отец мой, да будет так. Иисус переместился на планету Земля, которая предстала перед ним как мать, которая впервые увидела своего ребенка. В длинных полях трудились беженцы из Нового Эдема. На деревьях птицы вели свои гнезда. На небе плыли белые облака, как корабли, ищущие пристанище в океане. В домах грешников, в каменных каминах горел огонь, согревающий людей от холодной ночи. Иисус не увидел несчастных людей, а Он обнаружил людей, которые нашли счастье. Так зачем Иисус пришел к ним? Иисус пришел, чтобы победить смерть и в смерти возрадоваться жизни, чтобы бежавшие из рая обрели истинную любовь, которая познается только в аду. Ад — это смерть, и ради смерти изгнанники бежали из Эдема, потому что они не хотели любить. Но любовь открылась им тогда, когда отвергнутый Адам и несчастная Ева почувствовали смерть как пустоту. Почему им оказалась не нужна любовь? В любви человек растворяется и сливается с сущим. А затем он становится всем и все любит, даже страдания. Иисус решил зайти в гости, в дом одной семьи на планете Земля, и постучал в дверь каменной постройки с соломенной крышей. Рядом с домом было море и песчаные берега, а белая луна освещала горы и обработанные поля. Из дома послышался голос хозяина. «Кто вы?» «Иисус». «Откуда вы?» «Бродяга». «Вы голодны?» «Да». «Заходите. Меня зовут Симон». И мой брат Андрей, — пригласил Симон, — присаживайтесь к столу, мой брат принесет вам еды и вина. — Благодарю. Как вы живете? — Живем, радуемся, плачем, верим и снова живем. — Пока я шел к вам, то смотрел на то, как рыбаки в море вытаскивали рыболовные сети и собирали улов в лодку. «Разве не подобен Отец Небесный рыбакам, которые ловят рыбу, чтобы забрать ее к себе домой?» «Возможно. Что вы хотите сказать?» «Хотели бы вы попасть обратно домой к Отцу Небесному?» «Каким образом мы можем вернуться?» «Для этого мне нужно встретить врага человеческого, сатану».